Глава 41. Киев. 1902 год. Василий с грустью смотрел на проезжавшие экипажи и думал, что вернулся в Киев совершенно разбитым и больным человеком. Боль в сердце не утихала, впрочем, от чего ей было утихнуть, если роман Марии с Боржевским продолжался. Василий постоянно ловил на себе сочувственные взгляды, слышал пересуды за спиной, и хватался за грудь. Однажды после очередного приступа он навестил врача, и тот посоветовал ему съездить на водое и развеяться. Услышав слово "воде", Тарновский побледнел и чуть не упал в обморок. Доктор едва успел его поддержать. Он назначил успокоительные капли, но Василий понимал, они не помогут. В грустных домах пролетело лето и наступила осень. Сегодня в этот солнечный ноябрьский день состояние здоровья грозило ухудшиться, а ни с женой были приглашены на очередной бал. Раньше Василий любил балы, но теперь отправлялся туда как на каторгу. Он знал, Боржевский обязательно будет там, и его жена не преминет лишь не раз показать всем, в том числе и своему мужу, как Стефан её любит. Торновский постучался в комнату супруги, которая примеряла наряды, выбирая подходящий. "Войдите", услышал он её недовольный голос и толкнул дверь. Мария стояла перед зеркалом почти совсем раздета, сверкая жемчужной кожей. На её голове поблёскивала старинная диадема рода Урурков. Василию почему-то захотелось сорвать и растоптать дорогой подарок своей тёщи, который никак не мог бы ему вернуть жену. Что вам нужно? Холодно осведомилась Мария и потянулась за белым платьем, висевшим на спинке стула. Опять будете говорить всякие глупости. Он подошёл к жене и стиснул её покатые белоснежные плечи. Мария, прошу тебя, давай сегодня не пойдём на бал. Она удивлённо подняла брови. Что за новости? С каких пор тебе разонравилось там бывать? С тех пор, как в твоей жизни появились любовники, которых ты всем демонстрируешь в позоре меня, буркнул Торновский. Она резким движением сбросила его руки. Скажите, пожалуйста, какие мы нежные. Впрочем, там соберутся и твои любовницы, разве не так? Он покачал головой. У меня уже давным-давно никого нет. О или Женщина какетливо улыбнулась. А почему? Позволь спросить. Кстати, мне это не интересно. Можешь не ходить на бал, если не хочешь. Она стала надевать платье, придирчиво осматривая себя со всех сторон, и Василий, держась за сердце, вышел из комнаты. Он решил пойти с женой, чего бы это ни стоило, и по возможности уберечь её от необдуманных поступков. накапав себе успокоительных капель, прописанных доктором, он залпом выпил микстуру и стал одеваться.